Глава 31. Неблагоприятное разоблачение. Почти одновременно с этими бурными событиями в общественной жизни Чикаго редактор Хейгенин узнал о непристойных отношениях между Каупервудом и Сассили. Ему стало известно об этом не от Эйлин, которая больше не желала конфликтовать с Каупервудом по поводу его любовных похождений, А от некой дамы, работавшей редактором отдела светской хроники Она проведала о слухах невесть, откуда появившихся в светском обществе И, будучи обязанной Хейгенину за многочисленные услуги В откровенной манере сообщила их своему шефу Хейгенин, недостаточно искушенный в мирских делах Несмотря на свой журналистский опыт Сначала не мог поверить этому Каупервуд был обходительным и чрезвычайно трезвомыслящим человеком. Он слышал много разных вещей, связанных с прошлым бизнесмена, но нынешнее положение Каупервуда в Чикаго, по его мнению, исключало ничтожные увлечения такого рода. Всё же, поскольку речь шла о его дочери, он решил серьёзно поговорить с Эссили, которая, не выдержав давления, призналась во всём. она привела распространённое оправдание о том, что он был гораздо старше и ей хотелось жить собственной жизнью но эта логика была усвоена в основном с подачи самого каупервуда сначала хейгенин ничего не сделал хотя подумывал отослать сесили к её тёте в небраске но столкнувшись с её неуступчивостью и опасаясь противодействия или возмездия со стороны каупервуда который кстати Индосировал ему чек на 100 тысяч долларов, решил сначала поговорить с ним лично. Это подразумевало разрыв отношений и некоторые финансовые неудобства, но чему быть, того не миновать. Он уже собирался нанести визит к Аупервуду, когда последний, еще не знавший о последних неприятностях в связи с Сессили и собравшийся обсудить с Хейгененом некий вариант программы для городского совета, позвонил ему и пригласил на ланч. Хейгенен сильно удивился, но в некотором роде испытал облегчение. «Я сейчас занят», — с трудом выговорил он. Не могли бы вы сегодня зайти в мой офис в любое удобное время? Я тоже хочу кое-что обсудить с вами. Каупер вот полагавший, что речь идёт о редакторской колонке или о местном политическом событии, которое может представлять интерес для него. Приехал в офис газеты вскоре после 4 часов дня. Владелец пресс приветствовал его с очень серьёзным и почти мрачным видом. Мистер Каупер вот начал Хейгенин, когда нарядный, подтянутый финансист, распространявший обычное впечатление добродушной сдержанности, вошёл в его кабинет. Мы с вами знакомы примерно 14 лет. И за это время я не выказал по отношению к вам ничего, кроме дружеского расположения и доброй воли. Это правда, что недавно вы оказали мне различные финансовые услуги? Но что ещё более важно, я полагал, что в силу моей искренней дружбы вы не станете обременять меня сверх меры. Совершенно случайно я узнал о связи, существующей между вами и моей дочерью. Недавно я поговорил с ней, и она призналась во всём, что мне нужно было знать. «Мне представляется, что обычная благопристойность могла бы посоветовать вам исключить мое дитя из списка женщин, которых вы уже растлили. Поскольку этого не произошло, то я хочу вам сказать, что наши отношения закончены». При этих словах лицо мистера Хейгенена стало белым и напряженным. «Сто тысяч долларов, которые индосированы для меня, будут переведены обратно». И я надеюсь, что вы вернёте мне пакет акций этой газеты, который удерживаете в качестве залога. Человек иного склада, мистер Каупербут, мог бы попытаться нанести вам ущерб самыми разными способами. Полагаю, у вас нет собственных детей, или же вы не обладаете родительским инстинктом, иначе бы вы не нанесли мне столь тяжкое оскорбление. Полагаю, вам предстоит убедиться, что такое поведение не приводит ни к чему хорошему в Чикаго или где-либо ещё. Хейгенин медленно повернулся на каблуках к своему столу. Каупер вот терпеливо и внимательно выслушавший его, не моргнув глазом, тихо сказал: По-видимому, мистер Хейгенин, у нас с вами нет общих интеллектуальных оснований для взаимопонимания в этом вопросе. Вы не можете принять мою точку зрения, а я не могу принять вашу позицию. Тем не менее, как вы желаете, акции будут возвращены вам сразу же после получения моего индоссамента. Больше мне нечего добавить. Он повернулся и с равнодушным видом вышел из комнаты, думая о том, как плохо утратить поддержку такого респектабельного человека, но и о том, что он может обойтись без неё. Просто глупо, как родители настаивают на том, чтобы их дочери были теми, кем они не желают быть. После ухода Каупервуда Хейгенен долго стоял у стола, гадая о том, где он может быстро достать 100 тысяч долларов, а также о том, что ему следует делать, чтобы его дочь осознала ошибочность своего поведения. Он получил тяжелейший удар, да еще от человека, которого считал своим другом. Ему пришло в голову, что Уолтер Мелвиль Хисп, приуспевший в финансовом отношении со своими двумя газетами, может прийти ему на помощь, а потом, когда пресс станет более процветающей газетой, он отплатит с лихвой. Он отправился домой, недоуменно размышляя о привратностях жизни. Тем временем Каупервуд отправился в Чикагскую трастовую компанию посоветоваться с Видарой, а потом к себе домой, где стал обдумывать, как он может уравновесить эту потерю. В то время нынешнее состояние и возможная участь Сесили Хейгенин стояли на последнем месте среди разных вещей, занимавших его мысли. Гораздо более серьёзными были его раздумья о любовной связи, которую он недавно рискнул завязать с Миссис Хосмерхенд, женой видного инвестора и финансиста. Хенд был добродушным, флегматичным тугодумом, довольно давно потерявшим первую жену, которой он хранил стойкую верность. После этого он несколько лет оставался одиноким наблюдателем и занимался управлением своими разнообразными капиталовложениями. В конце концов, из-за своего огромного богатства, представительной внешности и высокого статуса, он привлёк внимание миссис Джесси Дрю Барнетт, которая с помощью всевозможных обхаживаний убедила его жениться на своей дочери Каролайн. привлекательная щегалихе, которая была умной, извитительной, расчётливой и притом чрезвычайно жизнерадостной поскольку она была чистолюбива и довольно бессердечна то мысль о миллионах хенда и о том каким выгодным будет её положение в случае его безвременной кончины позволила ей без труда игнорировать его тяжеловесный и немолодой облик и рассматривать его скорее в качестве богатого любовника Разумеется, не обошлось без критики. Хенд считали жертвой хитроумных соблазнов Кэралайн и её матери, но поскольку богатый финансист был просто зачарован, это вынуждало его друзей и будущих приверженцев быть вежливыми и обходительными. На свадьбе присутствовало множество гостей. Миссис Хенд стала устраивать домашние вечеринки, чаепития, музыкальные выступления и приёмы на широкую ногу. Как упорводу не приходилось встречаться с ней и с её мужем до тех пор, пока его программа развития трамвайных линий не набрала хорошие обороты. Столкнувшись с необходимостью срочно раздобыть 250.000 долларов и обнаружив, что Чикагская трастовая компания, банк Лейк-Сити и другие финансовые учреждения уже сильно обременены его финансовыми обязательствами, Он испытал момент творческого вдохновения после чего обратился к Хенду. Каупер вот всегда был крупным заёмщиком и его ценные бумаги выпускались в большом количестве. Это помогало ему часто знакомиться с могущественными людьми и брать у них краткосрочные или долгосрочные займы под высокий или низкий процент в зависимости от обстоятельств. Иногда он находил такого человека, с которым впоследствии мог сотрудничать или использовать его в своих целях. В случае Хенда этот джентльмен на первый взгляд находился во вражеском лагере, среди сторонников Шрайхарта, Дугласовской трастовой компании и объединённой газовой компании. Тем не менее, Каупервуд без колебаний обратился к нему. Он хотел преодолеть или предупредить любое неблагоприятное впечатление. Хотя Хенд имел серьёзно напыщенный вид и отличался тяжеловесной расчётливостью, по натуре он был честным человеком. Он слышал много нелестных отзывов о Каупервуде, но склонялся к беспристрастности и предпочитал думать о человеке хорошо, пока не убеждался в обратном. Возможно, Каупервуд был лишь жертвой завистливых соперников. Когда последний наконец явился в его офис в Рукибилдинг, Хенд сердечно приветствовал его. "Заходите, мистер Каупервуд", сказал он. "Я на слышен о вас от разных людей, но в основном из газет. Что я могу для вас сделать?" Каупервуд предъявил акции железнодорожной компании западного Чикаго на сумму 500 тысяч долларов. «Я хочу знать, смогу ли я получить под эти ценные бумаги 250 тысяч долларов к завтрашнему утру?» Хэнд, благодушный человек, с безмятежным видом посмотрел на акции. «А в чем дело с вашим собственным банком?» Он имел в виду чикагскую трастовую компанию. Разве он не может позаботиться об этом? В данный момент он слишком загружен другими делами, ответил Каупер вот и вкратчиво улыбнулся. Если можно верить тому, что пишут в газетах, вы либо разломаете городские улицы, либо весь Чикаго, либо сломаете себе шею. Но я не руководствуюсь газетными статьями. На какой срок вам нужны эти деньги? «Пожалуй, на полгода. На год, если вас это устроит». Хэнд повертел бумаги в руках, разглядывая золотые печати. «500 тысяч долларов с доходностью 6% годовых», — заметил он. «Привилегированные акции компании Западного Чикаго. Вы уже получаете 6 центов на акцию?» «Сейчас мы получаем 8 центов». Вы ещё увидите, что эти акции будут продаваться по 200 долларов с годовой доходностью 12 центов. И вы в четыре раза увеличили выпуск ценных бумаг старой компании. Ну что же, Чикаго быстро растёт. Оставьте их здесь до завтра или унесите с собой. Позвоните мне, и я сообщу свой ответ. Они немного поговорили о публичных железных дорогах и корпоративных делах. Хенд хотел кое-что узнать о земельных участках в западном Чикаго, вернее в районе, примыкавшем к Рейвенсвуду. Каупер вот дал ему хороший совет. На следующий день он позвонил, и Хенд сообщил ему, что качество залога было признано удовлетворительным. Вскоре он пришлёт чек. Так между ними завязалась осторожная дружба, которая продолжалась до тех пор, пока отношения между Каупервудом и миссис Хенд не пришли к логическому завершению и не оказались раскрыты. В Каролайн Барретт, как она иногда предпочитала именовать себя, Каупервуд встретил женщину такую же неугомонную и переменчивую, как и он сам, но не такую изыщрённую и проницательную. обладая светским чистолюбием она ничуть не желала соблюдать светские условности а анна хенде ей было просто наплевать после замужества она намеревалась отчасти вознаградить себя обеспеченным если не беспутным существованием роман между нею и кау первудом начался за ужином в великолепной резиденции хенда на норт шор драйв с видом на озеро Каупер вот пришёл обсудить с её мужем различные вопросы чикагской жизни и бизнеса. Миссис Хэнт была в восторге от его рискованной репутации. Миниатюрная женщина со слепительно белыми зубами, алыми губами, которые она не забывала подкрашивать, и пытливыми карими глазами с весёлыми и дерзкими искорками. Она изо всех сил старалась выглядеть интересной, понятливой и остроумной. Какой она и была на самом деле. Так или иначе я знаю, Фрэнк Каупервуд, по его репутации, оживлённо сказала она, протянув маленькую белую руку, унизанную кольцами. Её ногти были обведены хной, а ладони подкрашены розовым. Её глаза сияли, зубы блестели. В последнее время чикагские газеты только о вас и говорят. Каупервуд ответил ей своей лучшей улыбкой. Чрезвычайно рад знакомству с вами, миссис Хенд. Я тоже читал о вас. Впрочем, надеюсь, вы не верите всему, что обо мне пишут в газетах. Даже если бы верила, это не повредило бы вашей оценке с моей стороны. Сейчас знакомство с вами это уже повод для разговоров. Из-за своего желания пользоваться услугами Хенда, Каупервуд постарался показать себя с наилучшей стороны. Он поддерживал разговор на нейтральные темы, но в то же время обменивался тайными и незаметными улыбками с Мисс Исхенд, которая, как он сразу же догадался, вышла замуж за Хенда ради его денег и даже под древним присмотром супруга была намеренно весело проводить время. В тех, кто находится под наблюдением, присутствует некий энтузиазм. А желание ускользнуть от надзора электризует и обостряет их восприятие, заставляя их блистать, когда появляется возможность освобождения. У миссис Хэнт были все признаки этого. Каупер, вот как знаток женской натуры, изучал её руки и волосы, её глаза и улыбку. По некоторому размышлению он решил, что при прочих равных условиях миссис Хэнт вполне сойдёт для него, и что если она так сильно интересуется им, он может позволить себе такое небольшое увлечение. Её красноречивые взгляды и улыбки, а также заметный румянец на щеках, указывал на то, что она весьма заинтересована. Встретившись с ним однажды на улице, вскоре после первого знакомства, она сообщила, что собирается нанести визит своим друзьям в Око-на-Мавоке, штат Висконсин. — Полагаю, летом вы не забираетесь так далеко на север, не так ли? — с беспечной улыбкой спросила она. — Никогда не приходилось, — признался он. — Но трудно сказать, как бы я поступил, если бы мне сделали такое дружеское предложение. Полагаю, вы ездите верхом и плаваете на каноэ. О да, а также играем в теннис и гольф. Но где бы мог остановиться праздный бездельник вроде меня? Там есть несколько хороших гостиниц, во всяком случае, никаких трудностей с проживанием не будет. Надо думать, вы сами ездите верхом. Некоторым образом ответил Каупервуд, который был опытным наездником. И вот, воскресным утром среди живописных холмов Висконсина произошла случайная встреча между Каупервудом и Каролайн Хенд, которые отправились на прогулку верхом из разных мест. Два всадника, скачущие бок о бок бойким кентером, праздная беседа о людях, пейзажах и удобствах, потом его обычные недвусмысленные намёки о любовных удовольствиях, а потом День расплаты, если его можно так назвать, наступил позже. Наверное, Кэролайн Хенд была слишком безопасной. Она чрезвычайно восхищалась Каупервудом, хотя на самом деле не любила его. Он счёл её интересной женщиной нового типа, в основном потому, что она была молода, жизнерадостна и самостоятельна. Через некоторое время они встретились уже в Чикаго, а не в Висконсине. Потом в Детройте, где у неё были друзья, потом в Рокфорде, куда переехала её сестра. Располагая временем и средствами, он без труда успевал за ней. Наконец, оптовый торговец мукой Дуэйн Кингсленд, религиозный, высоконравственный и консервативный человек, знавший Каупервуда и его репутацию, летним днём повстречался с Миссис Хэнд и Каупервудом в окрестностях Оканомавока. а потом и на Рендальф-стрит неподалёку от холостяцких апартаментов Каупервуда будучи хорошо знакомым со стареной Хендом он счёл своим долгом сообщить последнему о весьма вероятной интимной связи между его женой и Каупервудом последовала бурная сцена в доме Хенда Естественно, на очной ставке со своим мужем миссис Хэнт решительно отрицала возможность чего-то дурного или неподобающего между ней и Каупервудом. Однако её пожилой супруг, правильно истолковавший её красноречивое волнение и преувеличенное негодование, ничуть не поверил ей. Сначала он решил поговорить с Каупервудом на чистоту, но, будучи тяжеловесным и практичным человеком, в конце концов разорвал все деловые отношения с ним и стал продолжать борьбу другими методами. Миссис Хэнд находилась под усиленным наблюдением, и подкупленная горничная обнаружила старую записку, адресованную Каупервуду. Попытка убедить ее уехать в Европу, как старый батлер пытался поступить с Эйлин много лет назад, столкнулась с бурей протестов, но все же потом она уехала. Если сначала Хэнд относился к Каупервуду нейтрально, если не дружелюбно, то теперь стал самым опасным и могущественным из его врагов в Чикаго. Он был очень влиятельным человеком, и его гнев не имел границ. Теперь он рассматривал Каупервуда как порочного и непредсказуемого человека, такого, от которого Чикаго нужно было избавиться.